Письмо одиннадцатое. Сенека приветствует Луцилия. Со мною беседовал твой друг. Юноша с хорошими задатками. Какова его душа, каков ум, каковы успехи, все стало мне ясно, чуть он заговорил. Каким он показал себя с первой пробы, таким и останется. Ведь он говорил без подготовки, застегнутый врасплох. И даже собравшись с мыслями, он едва мог преодолеть застенчивость. А это хороший признак в молодом человеке. До того он залился краской. Я подозреваю, что это останется при нем и тогда, когда он, окрепнув и избавившись от всех пороков, достигнет мудрости. Никакая мудрость не устраняет природных изъянов тела или души, Что заложено в нас рождением, то можно смягчить, но не победить искусством. Некоторых, даже очень стойких людей, при виде толпы народа бросает в пот, как будто они устали или страдают от зноя. У некоторых, когда им предстоит выступать с речью, дрожат колени. У других стучат зубы, заплетается язык, губы слепаются». Тут не поможет ни выучка, ни привычка. Тут природа являет свою силу, через этот изъян напоминая о себе самым здоровым и крепким. К числу таких изъянов, я знаю, принадлежит и краска, вдруг заливающее лицо даже самым степенным людям. Чаще всего это бывает у юношей. У них и жар сильнее, и кожа на лице тоньше но не избавлены от такого изъяна и пожилые, и старые. Некоторых больше всего и надо опасаться, когда они покраснеют. Тут-то их и покидает всякий стыд. Сулла был особенно жесток тогда, когда к лицу его приливала кровь. Никто так легко не менялся в лице, как Помпей, который непременно краснел на людях, особенно во время сходок. Я помню, как Фабиан, когда его привели в сенат свидетелем, покраснел. И этот румянец стыда чудо, как его красил. Причина этому не слабость духа, а новизна, которая хоть и не пугает, но волнует неопытных и к тому же легко краснеющих из-за природной предрасположенности тела. Ведь если у одних кровь спокойная то у других она горячая и подвижная и тотчас бросается в лицо. От этого, повторяю, не избавит никакая мудрость, иначе, если бы она могла искоренять любые изъяны, ей была бы подвластна сама природа. Что заложено в нас рождением и строением тела, останется, как бы долго и упорно не совершенствовался наш дух». И помешать этим вещам так же невозможно, как и вызвать их насильно. Актеры на подмозгах, когда подражают страстям, когда хотят изобразить страх или трепет, либо представить грусть, подражают лишь некоторым признакам смущения. Опускают голову, говорят тихим голосом, смотрят в землю с понурым видом, а вот покраснеть не могут» потому что румянец нельзя ни подавить, ни заставить появиться. Тут мудрость ничего не сулит, ничем не поможет. Такие вещи никому не подвластны. Без приказа приходят, без приказа исчезают. Но письмо это уже просит завершения. Получи от меня нечто полезное и целительное, и навсегда сохранив в душе». Следует выбрать кого-нибудь из людей добра и всегда иметь его перед глазами, чтобы жить так, словно он смотрит на нас, и так поступать, словно он видит нас. Этому, мой Луцилий, учит Эпикур. Он дал нам охранителя и провожатого и правильно сделал –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 что даже память о нем служит образцом для совершенствования. Кто может так чтить другого, тот сам вскоре внушит почтение. Выбери же себе Катона, а если он покажется тебе слишком суровым, выбери мужа не столь непреклонного, Лелия. Выбери того, чья жизнь и речь, и даже лицо, в котором отражается душа, тебе приятны и пусть он всегда будет у тебя перед глазами, либо как хранитель, либо как пример. Нам нужен, я повторяю, кто-нибудь, почему образцу складывался бы наш нрав. Ведь криво проведенную черту исправишь только по линейке. Будь здоров!